в нем. — Что ты делаешь, Тамара? Ты понимаешь, что ты делаешь? — начинал он бить меня в письмах. «Чужая Тамара, нелепая Тамара, механическая, железно-одичалая Тамара. Откуда ты приходишь, холодно сумасшедшая Тамара? Ни моего мира, ни моей любви, недобрая, ненавистная, мучающая и мучающаяся, та, к о т о р а я всегда жажду помочь, и всегда в кровь разбиваю себе морду, с корнем срываю ногти». Та Тамара, что с безобразным хладнокровием робота топчет сердце, отданное ей во владение и под защиту. «Откуда приходишь?» — ответ был вряд ли нужен. Приходило из таких глубин боли, о которых он ничего не хотел знать. Мы были ровесниками, а принадлежали к в чем-то разным поколениям. «Нужнее и понятнее мне было то, что открывал Александр Осипович, объясняя, откуда проистекает чувство собственной полноценности». Борис оспаривал его доводы как нечто принципиально неверное, пытаясь доказать, что сознание социальной полноценности куда важнее собственной. Ясно, что никакое чувство одинокой силы, собранной в себе, несравнимо в радости и творческих возможностях с чувством включенности в силы общие. Внутренняя отдельность враждебна творчеству внешне, е п р е о д о л и м о и не все определяет собой. Письма его были искренне, г о р я ч и актуальны. Соблазнительно было ощущать себя... включенной в общее. Ведь мир действительно обязан был принадлежать тридцатилетним нам даже здесь. В переписке с Александром Осиповичем и Борисом я ощущала себя разной. Контрольное чувство регистрировало наличие двух языков, двух разных измерений. у д и в л я л а И это я, и то Александру Осиповичу, оставшемуся главным человеком жизни, я писала освобожденно просто. Борису писала та, которая могла бы и порой страстно хотела быть воспарившей над своим грузом, если бы намеревалась предаться сиюминутному, современному, без вечного. Возможно, разность в возрасте двух адресатов определяла это двуединство, а может, загадка того, как мироощущение одного человека проявляет другого. Во всяком случае, сама я переносила это раздвоение так, словно уличала себя во лжи. В одной из болезнейших схваток, происходивших в закоулке поселочной улицы, зимой в потьмах, при его возвращении в зону, в злом отмщении Борис бросил. А ты знаешь, что мы с Александром Осиповичем давали друг другу читать твои письма? Самое важное, долго-долго державшее меня святое Александр Осипович... покачнулась. Занести на э т у руку, посягнуть на последнее, что у меня оставалось? И, веря и не веря сказанному, я взвелась, не смей, не тронь, не дам, не верю, не правда, да? Тебе иллюзии нужны, уютик душевный, правды не любим, не хотим ее». И Борис сёк и сёк хлыстом по единственному моему небу, на которое я ещё молилась, и рассёк, хотя я ещё кричала «ложь, ложь, ложь». Двое сорвавшихся с цепи людей рассчитывались друг с другом за вселенское зло, которым были скручены оба. Под перемигивающимися звездами, стоя там в закоулке на морозе, мы хрипло выкрикивали «разное обидное из своей сердечной засухи». От бессилия что-то во мне сместить, прорваться в душу, Борис упал на мерзлую землю, молотя кулаками по корке льда, каменная, непробиваемая, а я, исполненное чувство правоты, не обернувшись, уходила. с к о р е е отсюда, мне больно, у меня темно в глазах.